«Можете себе представить случай», — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу, несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву «А» стал выговаривать как-то на «Э». Одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется но уже совладать с собой не мог. Действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту. Можете себе представить, я только что от Степана Никифорча Никифорова. Слышали, может быть, тайный советник? Ну, в этой комиссии... Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед. Дескать, как не слыхать «Он теперь твой сосед», — продолжал Иван Ильич на один миг, для приличия и для непринужденности обращаясь к Псилдонимову. Но быстро отворотился, увидав тот же по глазам Псилдонимова, что тому это решительно все равно. «Старик, вы знаете...» Бредил всю жизнь купить себе дом. Ну и купил. И при хорошенький дом. Да. А тут и его рождение сегодня подошло. И ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас и отнекивался по скупости. Хе-хе. А теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семена Иванча. Знаете, Шипуленко... Аким Петрович опять нагнулся, с усердием нагнулся. Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столноначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее. «Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил». Поговорили о делах, ну, о том, о сём, о вопросах, даже поспорили, хе-хе. Аким Петрович почтительно поднял брови. Только дело не в этом. Прощаюсь с ним, наконец. Старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу, нет моего Трифона. Тревожусь.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 но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствие! Сердца нет!» — промелькнуло в его голове. «Скажите!» — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошелся по всей толпе. «Можете себе представить мое положение?» Иван Ильич взглянул на всех.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 «На всю петербургскую сторону балы задаешь!» «Ха-ха!» Вдруг обратился он опять к псилдонимову. «Хи-хи-хи! Дас!» отозвался Аким Петрович. Гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что псилдонимов, хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был деревянный. «Да он дурак, что ли!» Подумал Иван Ильич, «тут-то бы и улыбаться ослу, и все бы пошло как по маслу». Нетерпение бушевало в его сердце,